в полном составе дамком во главе со Швондером. Зачем сами не знают? 8 января. Поздним вечером поставили диагноз. ФФ, как истый ученый, признал свою ошибку. Перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение, подчеркнуто три раза. От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше. Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем в сопровождении Филипп Филиппча и моем он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних, зачеркнуто, на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины. Смеялся в кабинете, улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся. Я записал новое, отчетливо произнесенное слово «буржуи». Ругался. Ругань — это методическое, беспрерывное...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 На Филипп Филиппча брань производит почему-то удивительно тягостные впечатления. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так в момент ругания он вдруг нервно выкрикнул «Перестать!». Это не произвело никакого эффекта. После прогулки в кабинет общими усилиями шарик был водворен в смотровую. После этого мы имели совещание с ФФ. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека, растерянным. Напивая по своему обыкновению, он спросил, что же мы теперь будем делать? И сам же ответил буквально так, мозг швея. Да, от Севилья до Гренады. Мозг швея, дорогой доктор. Я ничего не понял, он пояснил. Я вас прошу, Иван Арнольдович, купите ему белье, штаны и пиджак. 9 января. Лексикон обогащается в каждые пять минут в среднем новым словом, с сегодняшнего утра и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены «Не толкайся!» «Подлец! Бей его! Слезай с подножки! Я тебе покажу!» «Признание Америки» и «Примус!» 10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь, От кольцо он отказался, выразив протест хриплыми криками. «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет, носки ему велики.